Матусов Григорий Исаакович, командир танка 109-го тяжелого танкового полка. Прибыли к передовой и возле небольшого польского села наша колонна остановилась на последний привал.、И、я дал команду экипажу прочистить дышика. Через десять минут зовут назад к танку. Оказывается, что при чистке пулемета раз трубым затвора старшине Перкалову оторвало фалангу на указательном пальце правой руки. Кто виноват, я не стал разбираться. Перкалов и вызовиков, броняясь, показывали один на другого. Доложил ротному по связи, что у меня ЧП. На что Михайлов ответил: А что еще можно было ожидать от твоего старшины? Он же всю войну в штабных писарях просидел и сейчас туда же. На окраине села разместился бригадный резерв. Иди туда, пусть тебя дадут нового возряющего. Я вышел по мерзлой грязи до большой хаты, где находился резерв и его командир старший лейтенант. Сказал, что в резерве двадцать человек без лошадных. Все ст тридцать четыре. Сейчас их построим, забирай к себе кого захочешь. Резервных построили. Я подошел и сказал, что мне нужен заряжающий на ИС два. Желающие пусть сделают два шага вперед. И тут я был поражен. Обе ширинги дружно шагнули вперед. Я сказал вольным, прошел вдоль строя, взял вперед и выбрал к себе в экипаж одного старшину, здоровяка возрастом лет под тридцать, что в рост, что в ширь, и хлопнул его по плечу. Пойдем. Он представился старшина Богданов Сергей из Сибири.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 Но сколько не пытались, танк Куткина не с места. Еще глубже зарывался в траншею, уже по башню. Я кратци передаю родному, что нас надо вытаскивать. А Михайлов мне отвечает, что три остальных танка роты сейчас отходят по приказу, их заменит вторая рота, и приказывает мне охранять танк Куткина, чтобы немцы ночью не подобрались близко и не сожгли нас из фаустпатронов.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 Старшина отходит к машине, и тут на меня выходят два немца. Я за револьвер, а немцы оказались безоружными. Один худощавый в очках, второй невысокий коренастый крепыш. Руки, поднятые вверх, речат «Камрад, плен!» У крепыша на мундире висит красно-черная муаровая ленточка. Немцы твердят в один голос «Кессл! Кессл!» Я понял, что они говорят, что находятся в котле. Хватаю рукой эту муаровую ленточку и рву на себя. Думаю, что это какая-то награда. А немец говорит «Москва!»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 И станка Черногубова шрёвало башню. Всего полтора десятка убитых и раненых. И тут эти два немца подходят. Кто-то крикнул: "Корректировщики". У одного из них подбушла там тельняшка. Вот их и хлопнули по горячке. Я только вымотировался. Взяли на борт десять снарядов сверхбоекомплекта, уложили их на днище бою укладки, закрыв выход механику водителю. И я с командовал Попкову: "Давай вперед к домикам". Проехали метров пятьсот и тут по нам стали долбить. И снова.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 О пушку вижу, а станционные постройки нет. Согните правую руку, пальцы в кулак и справу от кулака все увидите. И действительно, сделав все по совету штрафника, я заметил здание красноватого оттенка. Дальше выделили сектор Валинову, скопление вагонов на станции. И тут штрафник с командовал: товарищи офицеры, смирно, наша пехота перерезала железную дорогу, и ваша задача поддержать стрелков огнем и бронёй по машинам.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 Бьем по вспышкам орудий с коротких остановок. От каждого нашего выстрела машина отходит на пол корпуса назад. Я вижу отдачу по танку Валиного. Дошли до немецких окопов. Я вижу каски перед нами и артиллерия прекратила по нам бить, чтобы не задеть своих. Стреляем из орудий и пулеметов, и тут по радио команда: отойти на исходные позиции. И механик-водитель это тоже услышал. Немедленнее секунды Попков, не разворачивая танк, стал сдавать назад на скорости.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 Спрыгнули в траншеи, прошли вперед, то он мне показывает. Видишь же где черный дым? Это твоя работа. Там тигр горит. Точно твоя работа. Можешь доложить своему родному, что сжег немецкий танк. Я присмотрелся и увидел, что на земле лежит по всей видимости башня от тигра. Все в черном дыму, слышны глухие взрывы. Вернулся к своему экипажу, Валинов поставил свой танк неподалеку между разбитыми домами, высунулся из башни и стал наблюдать за полем боя. И тут ему немецкий снайпер всадил пулю прямо в голову.